Глава девятая. Расслабиться после такого громкого во всех смыслах сражения нам удалось лишь в загородном имении главной семьи Волконских. Добрались туда, объехав столицу, не заезжая в сам город и его пробки. Однако же пока ехали постоять нам все равно пришлось. Бойцы Выкажи и полиции устроили самую настоящую облаву прямо посреди трассы. Но с нами ехал лично министр Имперской безопасности мой вассал князь Волконский Сергей Тимофеевич. В широком смысле он высший прямой начальник и выкажи и полиции. а Значит, его слово для них закон. Главнее его слова только слово императора, которого сейчас в России нет. Такой вот у меня могучий вассал, номинально могучий. По факту же, если бы Волконский раньше прогибал бы под себя все свои ведомства, опираясь на одни лишь должностные инструкции, его давно бы сняли, либо официально через совет, либо бы просто убили. Он это знал и действовал аккуратно. Такой вот силовик без силы и авторитет без авторитета. Но сейчас времена поменялись. Мало того, что князь стал частью моей фракции, и ощутил себя частью нашей общей могучей силы, так конкретно сегодня он еще и выкорчевал гнилой пень своего рода, одолел и повязал братца главу окаже, который сейчас в кандалах валяется в багажнике. В общем, разговор у министра с полицией и агентами в окаже на подмосковной трассе был короткий секретная операция министерства кто будет мешать того объявлю предателем и дезертиром и все это сказано на камеру да еще и при поддержке верных министру бойцов его личной дружины в итоге проехали мы без проблем у князя косимовского ну который нынешний глава рода и ВКЖ, а также сын покойного старика террориста хватило мозгов не обострять наши отношения прямо сейчас Хотя его люди, как только увидели министра, кинулись звонить начальству, чтобы узнать, что делать. Мне об этом, невидимая Ольга Фаиновна, рассказала. Ну, а я поделился оперативной информацией со своей соседкой по заднему сиденью одного из автомобилей нашего кортежа баронessы Пожарской. Ничего удивительного, мой любимый принц, хмыкнула она. Их начальник, твой братец, с основными силами фракции сейчас под Минском. Понимают гады, что если попытаются возразить министру, тот в самом деле ответит на это силой. Им тоже нужна будет сила, но нынешней сил им может и не хватить в данный момент времени, в данной точке пространства. Сколько у нас воинов в Москве, они не знают. Но справедливо полагают, что сил у нас здесь явно хватает, раз уж сегодня мы устроили такую суматоху. Она самодовольно улыбнулась и закинув руки за голову, потянулась так эротично, что мне пришлось отвернуться, чтобы унять свое либидо. Я уставился на темную звуконепроницаемую перегородку, отделяющую нас от водителя. Забавную машину предоставил нам князь Снаружи не выглядит элитный обычный бизнес-класс. Зато внутри все выполнено из дорогих материалов. И сиденья такие мягкие. Мой принц, мурлыкнула пожарская, когда машина снова тронулась с места. Да, повернулся я к ней. Ты был сегодня великолепен, пропела она, томно приблизившись ко мне немного. Как и всегда. Но сегодня будто бы превзошел сам себя, Долел могучего противника, подчинил огромного дракона, подчинил же. Может быть. И... Она прищурилась и облизнула губы. Твои подвиги бросают меня в жар, мой принц. Она потянулась ручкой к моему лицу. Я поймал ее за запястье и улыбнулся. Что на тебя нашло, Яра? Смумисы хлопнула она ресничками и изобразила удивление. "Давай без этого", вздохнул я, немного устало. все таки бой с равным противником, а после сражения с патриархом драконов меня самую малость утомили. Глядя на то, как Яра хлопает глазками, изображая малолетнюю дурочку, я вздохнул и продолжил: "Мы с тобой взрослые люди, и ты это прекрасно знаешь". «Мы старше наших местных тел и опыта у нас гораздо больше. Что на тебя нашло, подруга? Что за подкаты? Несколько секунд она смотрела на меня, хлопая ресничками, а затем криво ухмыльнулась и покачала головой. Хочешь говорить прямо, мой любимый принц? Давай. Относительно недавно мы с тобой жарко трахались, а потом перестали. Хотелось бы возобновить животные инстинкты. А тут рядом самый горячий самец этого мира, до сих пор разгоряченный после зрелищного боя. Хочется Овуляция, понимаешь? Прямо сейчас, усмехнулся, взглядом указывая на салон машины. А почему нет? с вызовом спросила она. Мы с тобой все в делах постоянно, и спокойного времени наедине у нас не бывает. А ехать сейчас нам еще минут тридцать, по-быстрому успеем. «Ну?» — Она многозначительно улыбнулась, взгляд ее стал томным. Она начала плавными движениями расстегивать пуговицы блузки. "Нет", спокойно ответил я. "Я женат". "Я знаю", пропела она, подавшись вперед, "Я буду твоей любовницей. Ну, сейчас даже твоих драконов поблизости нет". "И нет", с нажимом повторил я. — Яра". Я сплю только со своими жёнами. Жёнами? Замерла она. Блять, что-то в самом деле подустал я. Ещё и напор от баронессы Пожарской такой огненный, сложно мысли в куче держать, находясь с ней в одном замкнутом пространстве. Говорился, невозмутимо произнёс я. Ага, как же, хохотнула она. Говорочка по Фрейду, да? Ну, «Тогда сейчас ты можешь считать меня своей женой? и...» Хватит, отрезал я новый виток ее заигрываний. Ты прекрасно поняла, что я имею в виду. Затем я пошел в атаку, чтобы перекрыть этот фарс. Я говорю яро о полноценных отношениях: любовь, свадьба, семья, дети. Вот готова ты в самом деле выйти замуж и стать достойной женой. Одной на ком держится семья готовы ли ты засунуть куда подальше свой эгоизм ради общих стремлений не всегда его туда засовывать, но временами. Готова ли ты отказаться от холостяцкой жизни самодовольной одиночки и обзавестись не только мужем, но и сёстрами по мужу а растерялась яра ну может просто займёмся сексом вот и я вижу что ты ко всему этому не готова подытожил я На этом все Яра. Тема закрыта. Я скрестил руки на груди и отвернулся. Краем глаза я наблюдал за пожарской. "Ох, сокнула она. Не прокатило. Меня отшили. Ну и ладно. Запомни, ты только что отказал мне, мой любимый принц. Ну я с достоинством приняла твой отказ". "Запомнил", кивнул я. И В раз уж мы покончили с развлечениями, у меня к тебе просьба, она хитро улыбнулась. Зная Яру, что-то подобное ей предполагал. «Мои люди, редко что-то просят, я готов выполнять их просьбы. Заслужили. Ладно, не все просьбы готов выполнять, но большинство точно. Слушаю, произнес я серьезно. Яра тоже посерьезнела и без тени улыбки на лице произнесла: Я хочу стать сильнее. Сегодня я своими глазами увидела силу этого мира. За последние годы, кроме тебя, мой любимый принц, я не встречала достойных противников и расслабилась. Но признаю, этого дракона я бы вряд ли одолела. Да и тот намирец, с которым сражался, ты кажется мне очень интересным бойцом. Она замолчала и напряженно уставилась на меня. Понимаю твое стремление и полностью его поддерживаю, кивнул я. Я могу тебе помочь. Нужно только свериться с графиком. и...» Погоди, погоди, выставила она вперед обе руки, перебивая меня. Затем улыбнулась чуть виновата и продолжила. Мне не нужна помощь в прокачке, хотя я помню, как кое-кто обещал мне секс в аномалии. Она лукаво улыбнулась и стрельнула глазками. Однако, не став дожидаться моей реакции, серьезным тоном продолжила. Дело в другом. И я говорила, что мы оба занятые. Не трать время на мою прокачку, я справлюсь сама, если найду время. Понимаешь, мой любимый принц? Ты просишь у меня отпуск, что ли? Не совсем, улыбнулась Яра. Честно говоря, мне льстит быть головой рода Белозеровых, но я хотела бы оставить этот пост. Я готова помогать тому, кто будет руководить твоей избой. Но я хочу тратить больше времени на себя, на свое развитие. Я замер, почувствовав ее чистые эмоции. Яра была преисполнена решимостью. И еще чем-то светлым, чем-то приятным, любовь, надежда. Я воин Максим, произнесла она, проникновенно глядя мне в глаза. Я хочу сражаться и побеждать. Это мое призвание. А всякие тайные делишки, слежка и разведка не более чем хобби. Она испутывающе смотрела на меня. Казалось, Бороナス забыла, как дышать в ожидании моего ответа. Хах, это наша пожарская, яростная яра, который палец в рот не клади, руку по плечо откусит. Какая же она бывает милашка. Хорошо, спокойно произнес я. Я прекрасно понимаю твои чувства. Правда? оживилась она. Конечно, хмыкнул я. Я ведь тоже воин. Вот только где мне теперь найти тебе замену? Меня никто не заменит, гордо произнесла она и лучезарно улыбнулась. Конечно, ответила я. Прекрасные люди незаменимы там уже и сказала, что не собираюсь полностью бросать это дело. Буду помогать в свободное время в качестве хобби. Я услышал. И вообще, с рода Белозеровых, на мой взгляд, сейчас тот еще рудимент. Что ты на меня так удивленно смотришь, мой любимый принц? Сам посуди, у тебя есть избыс фракции, которая руководит князь министр. По сути, это избыт царевича Максима, твои, скажем так, настоящие личности в этом мире. Род Белозёровых лишь временная ширма, которая в скором времени, когда ты сбросишь маску, перестанет существовать, а значит, структуры рода придется менять. Я откинулся на спинку сиденья и уставился в окно. Увидел, как метрах в тридцати от трассы по заснеженному полю пробежал заяц. "Ты права, Яра", произнес я. Да, не совсем. Во-первых, когда я стану императором, князь Волконский перестанет руководить из фракции и полностью сосредоточится на своей должности министра имперской безопасности. По сути, он будет руководить из империи. А помимо этой из-за её лидером мне обязательно нужен кто-то, кто будет присматривать за моим широким окружением. Да, нужна из-за рода, на ещё моя личная из "Этим двум избеги, и готова помогать мой любимый принц", решительно заявила Яра. Затем улыбнулась и произнесла: "И знаешь, есть одна кандидатура, которую я могу рекомендовать. Одна хорошая девочка с опытом работы в спецслужбах, которая даже меня впечатлила своими способностями в делах обеспечения тайной безопасности". Я еще удивила тем, что не могла долго понять, что я и есть принц, усмехнулся я но мне кажется, все она понимала, хмыкнула пожарская. Но об этом тебе лучше поговорить с ней самой. Мой любимый принц, поговори со своим министром, пусть не грузит дочку делами широкими и полностью отдаст её тебе. Отдаст ее мне, задумчиво повторил я за пожарской, размышляя над ее словами. Так-то да, сам в первую очередь подумала Лизе». Она и так много времени проводила, сотрудничая с СБ рода Белозеровых. Он будет рад и всецело ее отдать, хохотнула Баронасса. А она-то как будет рада? Да и вообще, это же лучший вариант для твоей семьи и рода. Сам подумай, возглавляет личную и родовую СБ одна из жен. Кто может быть надёжнее? Игерцеги, не бери до кучи. Будет у тебя полный комплект. Одна жена основа всей семьи, и хозяйка, управляющая финансами, другая глава СБ, третья отвечает за честь и отвагу, сияющая воплощение мощи рода. Отлично же. Она самодовольно улыбнулась, но я ощутил её лёгкую грусть. Воительницы не хватает, раздался усталый мыслей голос на общей волне. «Той, кто будет радостно уничтожать врагов стаи ради защиты своей пещеры? Яра вздрогнула и зазиралась по сторонам. Вас же тут не было, Фаина Максимовна, выпалила она. если ты меня не ощутила, это не значит, что меня тут не было. Это звалась Фая, до сих пор отдыхавшая в глубине моего сосредоточения, и, конечно же, слышавшая наш разговор от и до. А усмехнулась пожарская невежливо подслушивать чужие разговоры. Не учи меня вежливости, бывшая глава преступной гильдии. отозвалась Фая. И вообще, не выросло ты еще матриарха учить. Себя сначала жизни научи. Но ты молодец, начинаешь быть честней с собой понемногу. Вон уже заявила, что хочешь биться с врагами, а не следить за ними тайно. Хвалю за это. Может, быть, и придешь к своему счастью. Яра хотела что-то ответить, но вместо этого лишь выдохнула и кивнула. Спасибо. Не за что. Обращайся. Я матриарх добрая и с недавнего времени воспитываю не только драконов. Ну да ладно. Опа, скоро там ждатьма. Нам нужно в имении. Сверившись с картой, я ответил Фае, что ехать осталось меньше десяти минут. С чистой совестью она отправилась дальше восстанавливать силы и наполнять энергией яйцо. Да, мы смогли сохранить душу патриарха в этом мире, и теперь его необходимо запитать на мое имение. Как только доедем до дома Волконских, сразу создам портальный оттиск и метнусь в Новосибирск. Ненадолго чисто яйцо в инкубатор положить, да настроить все. Хотя я искоса глянул на пожарскую. Какая же манящая женщина, когда она начинает заигрывать, очень сложно сдержаться. Определенно, если Кристина не спит, мне стоит задержаться дома хотя бы еще на часок. Некоторое время спустя Старое имение рода Трубецких, центральный район Москвы. Несмотря на позднее время суток, глава рода князь Святослав Игоревич Трубецкой принимал в своей гостиной важного гостя, родича и вассала главу избы своего рода, княжича Трубецкого Илью Семёновича. Илья Семенович был младшим братом прошлого князя Игоря Трубецкого и дядей нынешнего. Опытный воин и избэшник был на десять лет старше своего господина. Возглавлять изборода он начал еще при жизни князя Игоря. Ну, рассказывай, дядя, резко произнес князь Святослав, поздоровавшись с гостем. Жестом он указал на диван, предлагая дяде сесть. Однако сам на свое место возвращаться не стал. Глава СБ взглянул на диван и, рассудив, что в ногах правды нет, неторопливо уселся на мягкие подушки. "Какие новости?" с нажимом повторил Святослав. "Что это было за землетрясение? Правда ли, что с этим связана фракция царевича Максима?" "Похоже, что так, княжа», — размеренно проговорил глава СБ. "Как я уже говорил, княжич Волконский проиграл." хотел похитить Белозерова и сдать его высочеству Михаилу, но подставился под удар фракции. Неизвестно, жив он или нет, но вряд ли он сохранил свои посты влияния. А значит, Волконский вряд ли теперь присоединятся к его высочеству Михаилу. И стало быть, официально объявить, что они всем родом поддерживают его высочество Максима. Хмуро произнес князь и начал наматывать круги по кабинету. Как же так вышло? Его высочество Михаил казался фаворитом. «Он и сейчас фаворит княжа», — спокойно произнес глава изба Трубецких. Князь остановился, и ёжок его пылающим взглядом. Откуда ты знаешь, дядя? Как ты вообще узнал о том, что глава окажа пытался сегодня похитить графа Белозёрова? Оказыважа такой дырявый уровень безопасности, что эта информация стала достоянием общественности, или что? пиар-группа Белозерова, как всегда успела снять очередной ролик для интернета. Нет, равнодушно пожал плечами Илья Трубецкой. Мне сообщил очевидец. Кто он? Это не важно, княжа. Но чего же? Я хочу наградить человека, которого ты внедрил. к...» Э, с какой стороны был этот очевидец, нахмурился князь. «Со стороны княжича Волконского, ответил его собеседник, спокойно накладывая мед в свой травяной чай. Вот я хочу наградить нашего агента, умудрившегося затесаться среди ближников главы бывшего главы окажем. Ну, кто он? Говорю же, княже, это не важно. Лучшая награда для него то, что мы получили ценную информацию и распорядимся ею. Теперь мы знаем, что Волконские не присоединятся к его высочеству Михаилу, а мы присоединимся и сможем попросить в дальнейшем больше привилегий. Не хочется этого говорить, княже, но в данный момент Волконский более влиятельный род, чем мы. Они перетянули бы на себя все внимание его высочества, а нам остались бы крохи. Князь выдохнул и покачал головой. Несколько секунд он стоял, осмысливая услышанное, затем резко вскинулся и выпалил. "Да ты просто не знаешь, кто этот человек, предоставивший информацию? Это не наш агент. Аноним, верно? Ну, отвечай". Он гневно навис над своим дядей. Тот невозмутимо отпил чая и кивнул. «Все так. Анонимное послание. Но я на сто процентов уверен, что это правда. Кое-что мне удалось проверить по своим каналам. Проверить по своим каналам. передразнил его князь и всплеснул руками. Ты постоянно делаешь вид, что у тебя все под контролем и ты все знаешь. Невозможно знать все, княжа». Н информацию я предоставляю ту, в которой уверен сам. И советую то, что считаешь лучшим для рода, обернувшись через плечо, спросил князь Трубецкой. Разумеется. Твои рекомендации было оставить его Высочество Алексея и начать сближение с его Высочеством Михаилом. И я очень горжусь этой рекомендацией князя. Вы сами видите, в каком состоянии сейчас фракция царевича Алексея. Если бы не фракция царевича Максима, то о фракции царевича Алексея к этому моменту уже можно было бы забыть. Он неспешно поставил чашку на стол. Князь резко обернулся и быстро произнес. "То есть ты признаешь, что фракция его высочества Максима сейчас сильна?" "Не спору с этим", с достоинством кивнул старый избашник. Так, может, мне заявить, что мой род поддерживает их? А что, Володя уже рядом с его высочеством и Белоозёровым крутится. Это будет нам на руку. Глава Избы замер на секунду, а затем мотнул головой и проговорил: "Не стоит так шутить, княже. Фракция царевича Максима никогда не одержит победу в войне за власть. А Владимир никогда не простит нас". Князь рванул вперед и схватил дядю за грудки. Да хера было убивать его семью, а? Прошепял он. Пытаться убить его самого и не один раз. Глава избы холодно посмотрел на своего племянника и взрёк. Ты дал добро, Святослав. Не забывай. Добро, князь начал трясти его. Ты забыл, дядя? Ты сказал, что позаботишься о недовольстве Владимира, сказал, чтобы я не беспокоился на его счет. Я поверил тебе. Я даже подумать не мог, что ты решишь убить своего племянника. Еще и с Косимовскими свяжешься для этого. Ты мне до сих пор так и не сказал, чья это была идея, твоя или их. Неважно чья, выкрикнул из и активировал метку. Князь упал на диван, а его дядя появился в паре метров от князя и спокойным тоном продолжил: "Неважно. Главное, что все было сделано с твоего дозволения". Ты глава рода и несешь ответственность за все, что делает род. Но ты первый принимаешь на себя поздравления за успехи рода. Его голос смягчился, и старый избажник тепло улыбнулся, а затем сказал: "Возьми себя в руки, Святослав. Порой нам приходится принимать сложные решения, но такова жизнь. Ты приведешь род на вершину, когда объявишь о присоединении к его высочеству". Я уже почти закончил приготовление. Утром снимем обращение, как мы планировали, как мы хотели. С теплой улыбкой он подошел к племяннику и протянул ему ладонь для рукопожатия. Да, сдавленно произнес князь, пожав руку дяди. Завтра снимем. Отлично, раздался вдруг самоуверенный дерзкий голос. А затем к ужасу двух Трубецких в библиотеке начали появляться незнакомые люди, хотя некоторых Трубецкие узнали. "Володя", изумленно пробормотал князь, глядя на своего кузена. "Было в ужасе прошипел Илья Трубецкой, уставившись на молодого черноволосого мужчину в кофте с капюшоном и в широких штанах. Илья Трубецкой понял, что пора сваливать активировал метку и с ужасом понял, что пространство не подчиняется ему. Какая-то более мощная сила не дает ему переместиться. Всем привет. Широко улыбаясь, помахал рукой граф Белозёров. Завтра у вас съемки, да? А мы тут как раз для вас правильный текст подготовили. Давайте порепетируем, ребятки. Хорошо.